Глава 63. Джойс. Кремация состоялась в Танбридж-Велсе. Мы все поехали туда небольшим кортежем. Впереди катафалк, за ним мы с Элизабетой Богданом в похоронном автомобиле, потом Рон в отремонтированном Дайхатсу вместе с Полин и Ибрагимом. Увидеть Полин было приятным сюрпризом. Наконец, Крис, Донна и Патрис в новой машине Криса. Я не знаю, какой марки машина, но она серебристая и вместительная. Я думала, что в крематории соберется небольшая толпа, но когда мы туда прибыли, там оказалось всего четыре человека, трое мужчин и одна женщина. И все на вид такие же старые, как мы. Каждый обнял Элизабет и представился мне». Среди них были Марианна и весьма симпатичный Уилфрид, но остальных имен я толком не расслышала. Уилфрид, вероятно, был поляком, поскольку некоторое время беседовал с Богданом. Он познакомился со Стефаном где-то на Ближнем Востоке, я не расспрашивала о подробностях. А Марианна знала Стефана еще со студенческих времен. Ну, тут-то все ясно. Сразу бы сказали, что они когда-то были любовниками. Короче говоря, пришли все, кто остался из друзей Стефана. Или все, кого Элизабет сочла нужным пригласить. Не думая, что она забрасывала сеть дальше абсолютно необходимого. В крематории было довольно мило. Насколько такое слово вообще приличествует крематориям? На небе не облачко, солнце яркое. Богдан, Донна и Крис вызвали снести гроб вместе с одним из работников похоронного бюро. В последний миг Арон похлопал гробовщика по плечу и встал на его место. Мы вошли первыми. Я с Элизабет под руку. Конечно, это было не время и не место, но я все равно сказала ей, что черный цвет ей идет. Однако меня он, боюсь, совсем выбивает из колеи. Чтобы разбавить его хоть чем-то ярким, я надела красивую брошь в виде солнца, которая, мне кажется, понравилась бы Стефану. Кстати, я заметила, как Уилфрид с интересом к ней присматривался. В таких местах делают все возможное, чтобы люди чувствовали спокойствие и умиротворение. В них ощущаешь себя так, будто оказался в коконе, совершенно отделенном от внешнего мира. Но потом замечаешь надпись «Пожарный выход над дверью» и реальный мир возвращается. Кстати, на одной из скамей кто-то забыл старую шариковую ручку без колпачка. Как только гроб был водружен на место, Богдан подошел и сел по другую сторону от Элизабет. При этом он плакал, а она нет. Донна села во втором ряду прямо за ним и время от времени поднимала руку и сжимала его плечо. Просто давала знать, что она рядом. Я стала делать то же самое для Элизабет, но позади не было никого, кто мог бы жать плечом мне. Церемонию провела необыкновенно милая молодая женщина. Она рассказала несколько историй о Стефане, их собрал для нее Ибрагим, а потом прочитала пару отрывков из Библии, как положено. Я побывала уже на многих похоронах, и везде люди проходили долиною смертной тени. Надеюсь, на моих похоронах прочитают что-нибудь более оптимистичное. Мне очень трудно сохранять спокойный и торжественный вид, но, полагаю, это необходимо. Во время прощания с Джерри я не рыдала только в тот момент, когда Викарий рассказывал нам о доброте и всепрощении Бога. Я пыталась вообразить, что чувствовала Элизабет, учитывая, какую роль она сыграла в смерти Стефана. Надеюсь, она больше думала о той роли, какую сыграла в его жизни в целом. Наконец зазвучал незнакомый мне гимн, и гроб медленно уполз вниз под звуки какой-то классической музыки. Я не узнала музыку, ни по рекламе, ни почему либо еще, однако Стефан в ней прекрасно разбирался. Именно в этот момент Элизабет стала плакать. Богдан обнял ее за плечи, а я за талию, но могу поклясться, что она не чувствовала ни того, ни другого. Я украдкой глянула на остальных. Рон и Полин вдвоем заливались слезами. Ибрагим сидел с опущенной головой, закрыв глаза. Посмотрев еще дальше, я заметила, что Марианна ушла. Помянуть Стефана мы договорились у меня. Все согласились, что не стоит заказывать зал и выставлять Элизабет на показ. Друзья Стефана отказались идти с нами, попрощавшись еще в крематории. Впрочем, оказалось, что Марианна никуда не ушла. Она сидела снаружи на одной из скамеек и горько плакала. К ней подошел Уилфрид, чтобы утешить. У всех есть какие-то тайные истории, не так ли? Интересно, если бы мы последовали за Марианной или Уилфридом к ним домой, что бы мы там увидели? Фотография Стефана теперь стоит на моем обеденном столе. На ней он курит сигару, Явно рассказывая анекдот Я зажгла несколько свечей Богдан расставил шахматы Фигуры воспроизвели позицию Последней выигранной Стефаном партии Богдан пытался объяснить мне, в чем там суть Но я ответила, что лучше займусь свечами У нас было несколько бутылок английского игристого вина которое привез с собой Крис Патрис купила их даже несмотря на убийство Доминика Холта, потому что тем, кто посетил экскурсию, полагалась 30-процентная скидка. Вот эта женщина мне точно по сердцу. Закуски мы набрали в основном в магазине «Альди», прикупив все же кое-что в дорогом «Уэйтроуз». Я включила радио Classic FM, что оказалось вполне удачным выбором, если не обращать внимания на рекламу. Важно было показать Элизабет, что мы рядом с ней, что у нее есть своя верная банда. Не только «Клуб убийств» по четвергам, но и целая компания «Бродяг», которых мы, похоже, подобрали по пути. Это, конечно, Богдан и Донна, Крис и Патрис. Да и Полин теперь кажется постоянным членом нашей команды. Даже компьютерный Боб зашел отдать дань уважения. Но Мервина нет» хоть я и сказала, что ему тут будут рады. Я не знал этого человека, так он мне ответил. Крис хотел объявить что-то важное, но, судя по выражению его лица, сомневался, стоит ли. На мгновение мне показалось, что он собрался делать предложение, но, по-моему, в данных обстоятельствах это было бы уже чересчур. Но нет, предложение не последовало. Вместо этого он сообщил нам, под строжайшим секретом, разумеется, что Саманта Барнс убита. Он отметил, что сегодня обсуждать это не стоит, однако он посчитал нужным сказать нам об этом как можно скорее. После объявления Криса Элизабет воспользовалась возникшей паузой, чтобы уйти. Какое-то время ей точно будет ни до каких расследований. Богдан проводил Элизабет домой, и не возвращался около часа. Мы поговорили о Стефане, потом немного о Саманте Барнс, правда, без особого интереса, потому что ну какой смысл обсуждать все это без Элизабет? Донна рассказала ребятам о Мервине и Татьяне. Ребята повеселились. Жизнь продолжается, что бы ни происходило. Жизнь как большой упрямый бульдозер. Все разошлись примерно в 9, и я сразу вымыла посуду. Теперь всех нас ожидает долгая ночь. Наверное, позвоню Джоанне. Я знаю, что уже поздно, но вряд ли мы придерживаемся одного и того же расписания. Однажды я позвонила ей в девять утра в субботу, и она прочитала мне целую нотацию. я так -то к тому времени уже часа три бываю на ногах. Я очень надеюсь, что она возьмет трубку». Мне просто хочется послушать, как прошел ее день, какие-то простые и обыденные вещи. Может, между делом поговорим о ее отце? Алан понимает, что мне грустно. Он лег у стула, положив лапы мне на ноги, и следит за тем, чтобы меня никто не обидел».